10 декабря 1808 года. «До Рождества две недели», — рассуждала Персия, стоя у ступеней Гхата и обнимая тетушку. Гхатом называется каменное ступенчатое сооружение на берегах священных рек, служащее для ритуального омовения индусов и как место кремации, а также речная пристань. Даже представить трудно такую жару, но я оставила подарки для вас с дядей на туалетном столике в моей спальне, и там еще кое-что для всех слуг. Она понимала, что болтает всякую чепуху, но очень трудно подобрать прощальные слова, когда не знаешь, доведется ли снова свидеться. «А я кое-что положила тебе в сумочку». — призналась тетя Эмма, улыбаясь сквозь слезы. «Бог знает, как вам там придется праздновать Рождество на корабле. Так ты уверена, что все взяла?» «Я проверил еще вчера», — успокоил ее дядюшка, погладил жену по плечу, боясь, что она сейчас разрыдается, и уже обращаясь к Перси, сказал. «У тебя прелестная каюта в кормовой надстройке». под верхней палубой, как мне и обещали. Там поуютнее, чем в центральных каютах, меньше шума и запахов. К тому же в общем салоне собираются все дамы, а ты будешь обедать в кают-компании у капитана. Доступ туда открыт немногим пассажирам. — Но там эти ужасные парусиновые переборки, — возразила его жена. — Мне было бы спокойнее, Если бы Перси ехала в каюте с деревянными перекрытиями, это было темой их споров в течение последних недель. Зато там лучше дышится, успокаивала их Перси. Конечно, я чувствовала себя в полной безопасности по пути сюда, но в том отсеке под носом у пассажирского салона было очень уж душно, и пахло там отвратительно уже к концу первого месяца плавания. «Весь твой гарнитур на месте, целости и сохранности», подмигнул ей дядя. «Весь». Это громко сказано, словно ей предстояло путешествовать в люксе. В каюте был обычный корабельный каркас для постели, привинченный к полу. Но пассажирам разрешалось дополнять интерьер тесного помещения вещами по своему вкусу, Так легче переносить тяготы путешествия. Перси взяла для себя новый матрас, набитый кокосовой копрой, перьевую подушку, постельное белье и полотенце. Выбрала удобный комод, на который можно поставить умывальник или конторку для письма, и приставила к нему винтовой стул. Сундук с одеждой вполне заменит и шкаф, и стол, а остальные дорожные сумки полагалось втиснуть под койку. «На этом корабле есть ватер-клозеты для пассажиров и команды», добавил лорд Веб. Поистине это было просто счастьем по сравнению с тем помойным ведром и умопомрачительными дырами, через которые все сливалось в море, как это было на судне, которое доставило ее сюда. «Удобства просто замечательные», — заверила Перси. «Смотрите, нам подают сигнал спускаться в баркасы». Влиться в этот стремящийся к причалу поток пассажиров, носильщиков, попрошаек, моряков и песклявых детей все же лучше, чем оттягивать минуту надрывного прощания. Однако ей было не по себе при мысли, что сейчас придется сесть в баркас переправляющий пассажиров на корабль. Больно расставаться с тетушкой и дядей. Перси даже представить не могла, что найдет в их доме такое понимание и участие. Она едва сдерживалась, чтобы не зарыдать и не броситься им в объятия. Иначе тетя окончательно расстроится. «Я люблю вас, милые. Я оставила вам письмо. Оно...» пакете с рождественскими подарками мне пора идти дядя взял ее за руку кивнул носильщику и оставив тетушку всхлипывающую в носовой платок провел перси сквозь толпу к неровным ступеням спускающимся в быстрые волны темной реки крепко держись за меня смотри прямо перед собой милая вода бурлила над ступенями. Перси оступилась на осклизлом камне и в панике ухватилась за поручни сходней подплясывающего на волнах баркаса. Корма судна плавно отошла от причала, и Перси повисла над водой. «Леди Перси, руку, мэм!» Это был Элис. Он стоял на банке. «Я не могу, сэр!» Он поймал ее руку, подтянул на корму, перевел Перси на борт и передал под опеку одного из близнецов Чатертон. «Присядьте сюда, леди Перси. Это заботливый коль», — решила она, благодарно улыбнувшись в ответ, и постаралась восстановить дыхание, пока дядя передавал Элису ее ручной багаж, а тот укладывал сумки как раз под ту доску, на которой она примостилась. «Неприятно в этой толчее». «Да?» «Да». Она с трудом сглотнула, кивнула, выдавила из себя улыбку и помахала дяде, когда лодка отчалила. Подошел Элис и сел напротив. «Благодарю вас. Я так боюсь воды. На большом корабле совсем по-другому. Это бывает во время качки». Она почувствовала, что говорит быстро и не связано. и замолкла. «А чего вы боитесь?» спросил Элис. Он неотрывно смотрел ей в глаза, и она поняла. Таким образом, он старается отвлечь ее от мыслей о том, что они сидят в низко осевшем баркасе над бездной воды. Мне представляется, что только настоящая опасность могла бы устрашить девушку с таким самообладанием. Что ж, Спасибо. Боже! Оказывается, он умеет щадить ее чувства. Перси улыбнулась и чуть успокоилась. Могу угадать. Вы однажды попали в неприятную переделку? Продолжил он. И улыбка ее застыла. Чувство застарелой вины взметнуло сердце и ее словно окатило жаркой волной. И она взахлеб, Безотчетно начала рассказывать свою историю. «Я гуляла по пляжу со своей гувернанткой. Мне тогда было восемь. Набежала большая волна, подхватила меня, протащила по гальке и потянула вниз на глубину. Она прикрыла глаза и снова увидела зеленоватую воронку водоворота и толщу воды над головой. Она не дает ей дышать». Ее тащит по каменистому дну. Мисс Ричардс бросилась вслед за мной. Ей удалось вытащить меня на берег, но следующей волной ее смыло в море. Она захлебывалась, а я ничем не могла ей помочь. У меня была сломана нога. После этого происшествия несчастная женщина заболела воспалением легких и едва не умерла. Но... «Вы не смогли бы помочь?» — уверенно произнес Коль. «Вы были ребенком. К тому же получили травму». «Но ведь я не послушалась ее и подошла слишком близко к воде. Это была моя вина». Ее тогда не выпороли за плохое поведение, потому что мисс Ричардс никому не пожаловалась на нее. Но вина за свою детскую выходку так и мучила ее. И она... До сих пор боялась подходить близко к воде. «Но вам это не помогло. Вы рискуете до сих пор», — бесстрастно заметил Элис. «Линдон». Тон Чатертона был предостерегающим. Элис приподнял бровь и, ничуть не смутившись, продолжил. «Полагаю, леди Перси заслуживает искреннего отношения». «Да». «Это предпочтительнее лицемерие», — огрызнулась она. «Действительно, я привыкла рисковать. Но только с тех пор я всегда заранее убеждаюсь, что весь риск достается мне». «Моей ноге уже получше», — вставил Элис явное нон-секвитур, таким тоном словно продолжал разговор. «Нон-секвитур». «Логическое несоответствие предыдущему высказыванию по теме, от латинского «то есть не к месту». Перси сладко улыбнулась. «Делаю исключение для тех, кто столь же безрассуден, как и я. Рада, что вам не пришлось сильно страдать из-за последствий вашей опасной скачки». «Прибыли!» — провозгласил Чатертон. С таким видом, словно он согласен пребывать где угодно, только не среди вежливо пререкающихся аристократов. «Сейчас спустят беседку для леди», — сказал Элис, поднимаясь с места. «Эй, там! Эта леди пойдет первой». «Что? Нет, я могу и подождать». Но Перси уже была безжалостно втиснута в сиденье, закрепленное на конце троса. В мгновении ока ее взметнули вверх, покачали над водой, при этом ее затошнило и со стуком опустили на палубу. — Ох, нелегкая! — Мэм, по-моему, лучше подниматься налегке и побыстрее, пока не успели ничего придумать. Вежливый молодой офицер поддерживал ее за локоть. — Леди Перси, я лейтенант Томпкинс, помощник капитана. «Лорд Веб попросил меня поухаживать за вами. Мы познакомились на приеме, мэм». «Мистер Томпкинс?» Перси сглотнула слюну, и тошнота прошла. «Разумеется, я помню вас. Проводить вас в каюту, мэм?» «Подождите минутку. Я хочу поблагодарить джентльмена, который мне только что помог». Женщины и детей продолжали переносить на борт в беседке. Многие из них пронзительно вскрикивали при подъеме. «Я, по крайней мере, не визжала», — порадовалась Перси тому, что не пострадало ее чувство собственного достоинства. О чем она думала, выбалтывая мужчинам тот детский кошмар? Неужели не могла сдержать свой язык? Видимо, качка в баркасе испугала ее, натянув сверх предела нервы, измотанные печалью разлуки, и тревожным предвкушением того будущего, что поджидало ее в Англии. И привычное мужество изменило ей. Перси терзалась от досады, а мужчины тем временем уже поднялись по веревочной лестнице, перекинутой через борт. Перси подошла к Элису. Он стоял на палубе вместе с Колем Чаттертоном. «Премного благодарна вам за помощь, джентльмены». Она одарила Коля теплой улыбкой. Лорд Линдон, вы настолько искусны и решительны, что, боюсь, вам в этом путешествии придется соблюдать особую осторожность. За вами наблюдали некоторые впечатлительные юные леди, которые теперь склонны считать вас образцом мужественности, так что они не замедлят предоставить вам шанс спасти их. Я приложу все силы, чтобы предостеречь их, но они, разумеется, сочтут меня просто завистницей. Она дерзко взмахнула ресницами и направилась к лейтенанту Томкинсу. За ее спиной послышался взрыв смеха мистера Чаттертона, а Элис молчал. На этот раз последнее слово осталось за ней.